Глава 14. Троица. Если в Москве у вас окажется несколько свободных дней, когда основные достопримечательности города вами уже осмотрены, есть экскурсия, которую вам непременно предложат, и на нее нужно тотчас же соглашаться. Это посещение Троицы Сергиева монастыря. Путешествие стоит труда, и никто не раскаялся в том, что его совершил. И так было условлено, что я еду в Троицу, а один русский друг, который любезнейшим образом согласился меня сопровождать, занялся приготовлением к отъезду. Он нанял кибитку и отправил вперед перекладных лошадей, так как на половине дороги мы должны были сменить упряжку. Если отправиться с раннего утра, переезд можно совершить за половину дня и приехать достаточно рано, чтобы в тот же день уже получить общее представление о монастыре и его расположении. Мне было предписано быть на ногах к трем часам утра. Заядлые путешественники умеют просыпаться в назначенный час, не прибегая для этого к будильнику с его упрямо гремящим звонком. Когда кибитка остановилась перед дверью гостиницы, я уже был на ногах, готовый выходить, и, успев проглотить на дорогу, ломать мясо, и стакан горячего чая. Чай в Москве превосходный. Стараясь сквозь двойные стекла окна увидеть, на что была похожа погода, я заметил, что внутренний градусник показывал 15 градусов тепла по реамюру, а внешний — 31 градус мороза. Набравшись холода на ледяных торосах полюса, небольшой ветер дул всю ночь и принес понижение температуры один градус мороза. Одна мысль об этом холоде вызывает дрожь даже у наименее зябких фигур. К счастью, я уже имел случай испытать на себе всю суровость русской зимы и привык к этому климату северных оленей и белых медведей. Тем не менее, мне представил провести целый день на свежем воздухе и облачился я соответственно такому случаю. Две рубашки, два жилета, двое брюк, как раз столько, сколько нужно, чтобы одеть с головы до ног еще одного смертного. На ноги были надеты шерстяные щелки, белые фетровые валенки, а на них еще меховые сапоги выше колен, на голову бобровая шапка, утепленная ватой, на руки настоящие варежки самоедов, у которых отделен только один палец. Поверх всего я еще накинул Огромную меховую шубу с воротником, поднимающимся сзади вровень с макушкой, закрывая затылок. Для защиты лица воротник спереди застегивается на крючки. Кроме того, чтобы шуба не распахивалась и не проникал под нее мороз, длинный шерстяной вязаный шарф 5-6 раз обматывается вокруг тела, совсем как завязывается веревкой пакет. Обряженный подобным образом, Я имел вид передвижной пустовой будки, и в теплом комнатном воздухе, надетые одна на другую одежды, казались невыносимо тяжелыми и очень меня обременяли. Но стоило мне очутиться на улице, они показались легкими, как нанковый костюм. Нанковый вот — названия название хлопчатобумажной ткани нанка, светло-желтого, естественного цвета. Первоначально производившаяся в китайском городе Нанкине. Кибитка ожидала меня, и нетерпеливые лошади опускали головы, потряхивая длинными гривами и покусывая снег. Скажу несколько слов о нашей карете. Кибитка это сооружение вроде ящика, похожего и на хижину, и на карету, установленную на санную основу. У нее есть двери и окно который ни под каким видом нельзя закрывать, так как пара дыхания осядет на стекло, обледенит его, и тогда вы окажетесь без воздуха и погрузитесь в белесые потемки. Мы получше устроились в глубине кибитки, зажатые, как сельди в бочке, ибо, несмотря на то, что нас было всего трое, количество одежды, обременявшей наши тела, заставляло нас занимать место шестерых, Для вящей предосторожности на ноги нам положили покрышки и медвежью шкуру. Мы тронулись. Было около четырех часов утра. На сине-черном небе мерцали яркие звезды с той чистой ясностью, которая является признаком большого мороза. Снег под стальными полозьями скрипел, как стекло под алмазом. Впрочем, не было никакого движения воздуха, словно ветер и тот замерз. В Москве к концу января такую безветренную погоду можно назвать хорошей. Русские кучера любят быструю езду, и лошади разделяют эту страсть. Скорее нужно сдерживать их, нежели подбадривать. Трогаются в путь всегда во весь опор, и если не иметь привычки к этой головокружительной скорости, вам покажется, что лошади понесли, закусив у дела. Наш извозчик не отступал от общего правила и, очертя голову, ринулся галопом в пустынную тишину московских улиц, освещенных смутным поблескиванием снега, да иногда умирающим светом заледеневших фонарей. Темные силуэты домов, общественных зданий, церквей слева и справа, причудливо очерченные и оттененные белыми мазками, быстро пробегали мимо, ведь никакая теми не в силах совсем погасить серебряного свечения снега, иногда на мелькнувшие купола создавали видимость касок великанов, выступавших над стенами волшебной крепости. Тишину нарушал только четкий шаг ночного караула, и, свидетельствуя о бдительности стражников, по плитам тротуара стуча тащились их железные палки. «При нашей езде, хоть Москва и велика, Мы скоро пересекли крепостной вал, и проселочная дорога сменила улицу. Дома исчезли, и под ночным небом по обе стороны дороги потянулась смутно-белесоватая сельская местность. Когда на большой скорости мчишься по этому бледному, окутанному монотонной белизной, бесконечному пейзажу, возникает странное чувство, словно движешься по лунной равнине, Простершись среди сна людей и зверей, слышен только топот лошадей и скрип полозьев по снегу, как будто находишься на необитаемой планете. Пока мы так неслись галопом, о ком, о чём, зашел разговор. Причины тому бывают неожиданно ассоциации одной мысли с другой, нить которых так хорошо умел отыскать Агюс Дюпе Эдгарапо и которые звучат иногда непонятно странными фразами для слушателя, не знающего их секрета. Отвечаю, говорили о Робинзоне Круза. Какая же ассоциация могла заставить родиться в моей голове мысль о Робинзоне на дороге из Москвы в Троице-Сергиев монастырь между пятью и шестью часами утра в тридцатиградусный мороз, вовсе не напоминавший климата острова Хуан-Фернандес, где герой Даниэля Дефо провел долгие годы одиночества. Крестьянская бревенчатая изба, на мгновение показавшаяся на краю дороги, разбудила во мне смутное воспоминание о доме из стволов деревьев, построенном Робинзоном при входе в его грот. Эта мимолетная мысль должна была исчезнуть, не связавшись каким-либо более существенным образом с той ситуацией, в которой мы пребывали. Но снег, на который я смотрел рассеянным взглядом, настоятельно напомнил мне лицо Робинзона, готово уже было исчезнуть в тумане неопределенных мыслей. Вы помните, к концу книги, после своего освобождения и возвращения к цивилизованной жизни, Робинзон совершает длительное путешествие и, пересекая со своим караваном, покрытые снегом сибирские равнины, подвергаются нападению стаи волков, рискуя жизнью не меньше, чем тогда, когда дикари высаживались на его остров. Так, подчиняясь тайной логике, которую внимательный ум легко может проследить, пришла мне в голову мысль о Робинзоне. Отсюда, само собой разумеется, мы перешли к разговору о возможном появлении волков на дороге. Разговор сам с собой коснулся этой темы, достаточно впечатляющей, принимая во внимание наше полное одиночество среди бесконечных снегов, где только иногда там и сям виднелись рыжеватые пятна березовых и сосновых лесов. Уже вспомнили самые ужасные истории, в которых стаи волков нападали на путешественников и сжирали их. Я прекратил эти разговоры, напомнив о случае, рассказанным Бальзаком, причем с неподражаемой серьезностью, с какой он всегда произносил свои шутки. Это история одного литовского господина и его жены. Они ехали из своего имения в другое, где давался бал. За поворотом на лесной дороге волки целой стаи устроили им засаду. Напуганные отвратительными животными лошади, которых кучер нахлестывал изо всех сил, понесли. За ними следом пустилась вся стая, и глаза волков горели в тени кареты. Господин и его дама, ни живые, ни мертвые от страха, забились каждый в свой угол и сидели там в неподвижных позах крайнего ужаса. Они смутно слышали позади себя стоны, жаркое дыхание и щелканье челюстей. Наконец они достигли имения, и ворота, захлопываясь за ними, придавили двух-трех волков, Кучер остановился у подъезда, но никто не открывал дверцу кареты. Глянули на облучок, удивляясь, почему медлят лакеи, и увидели там два начисто объединенных их скелета, все еще стоявшие на своих местах в классических позах. «Вот прекрасно вымуштрованные слуги!» — восклицал Бальзак. «Их больше не осталось во Франции». Комическая сторона этой истории — Однако не мешало тому, чтобы местным волкам, голодным так, как они бывают голодны в этот период зимы, пришла в голову фантазия поохотиться и на нас. У нас не было никакого оружия, и наш единственный шанс на спасение заключался в быстроте наших лошадей и, может быть, в соседстве какого-нибудь жилища. В противном случае нам было бы не до веселья. Но мы смеялись и смех рассеял страхи. Впрочем, начинало светать, а дневной свет прогоняет видение и возвращает диких зверей в норы. Не стоит и говорить, что мы не увидели даже волчьего хвоста. Ночь была усеяна звездами, но к утру туманы поднялись с горизонта, и в блесоватом свете наступавшего дня московская аврора вставала бледной заспанными глазами. У нее, возможно, был красный нос, но эпитет розово-перстая, которым пользуется Гомер, говоря греческой Авроре, совсем ей не подходил. Тем не менее, в эту тусклом свете уже можно было увидеть всю ширь угрюмого пейзажа, величаво разворачивающегося вокруг нас. Вы, вероятно, находите, что мои описания часто повторяются, но монотонность одна из характерных черт русского пейзажа, по крайней мере, в местах, которые мне пришлось проезжать. Это необъятные, слегка волнистые равнины, где нет других гор, кроме холмов, на которых построены Московский и Нижегородский Кремли, оба не выше Монмартра. Снег придает еще больше однообразия ландшафту, заполняя складки земли, ложа водных потоков, долины рек, На протяжении сотен лье вы видите эту бесконечную белую пелену, слегка всхолмленную кое-где неровностями почвы, и, смотря по тому, насколько низко солнце и насколько косые его лучи, покрытые иногда полосами розового света, перемежающегося с синеватыми тенями, но когда небо, что бывает чаще всего свинцово-серое, общий тон пейзажа, матово-белый, или, лучше сказать, мертвенно белый На более или менее близких расстояниях друг от друга перерезают эту бесконечную белизну линии рыжих кустарников, полузасыпанных снегом. То там, то здесь пятнами темнеют редкие березовые или сосновые леса, и часто, вовсе заметенные снегом, вехами идут вдоль дороги столбы, похожие на телеграфные. возы дороги Бревенчатые избы законопачены паклей, их крыши со скрещенными стропилами выстраиваются коньками в линию, а на краю горизонта, над низкими очертаниями деревень, высятся купола церквей и колоколен Ничего живого, только летают вороны, и иногда мужик на санях, запряженных низкорослой косматой лошаденкой, везет дрова или другую поклажу, К скрытому от глаз глубине земли жилью. Таков пейзаж, повторяющийся до пресыщения, и с продвижением вперед он все тянется вокруг вас, как морской горизонт, который кажется все тем же вокруг плывущего вперед корабля. Несмотря на то, что любая живописная случайность, здесь крайне редко не устаешь смотреть на эти бесконечные пространства, набивающие самую чуть приметную меланхолию, как все то, что велико, молчаливо и одиноко. При быстром ходе лошадей иногда кажется, что мы стоим на месте. Мы прибыли на место смены лошадей, название которого я запамятовал. Это был деревянный дом, его двор загромождали довольно неказистого вида телеги и сани. В низкой комнате мужики в грязных тулупах со светлыми бородами, красными лицами, на которых светились полярно-голубые глаза, собрались вокруг медного сосуда и пили чай. Другие в это время спали на скамьях у печи, некоторые, наиболее зябкие, даже залегли на печку. Нас провели в высокую, обитую досками, комнату, которая походила на ящик из сосновых досок, как он бывает изнутри. Комната освещалась маленьким окошком с двойными рамами, и в ней не было другого украшения, кроме образа Богоматери, нимпы, одежды которой были выштампованы в металле, вырезанном на месте головы и рук, оставляя на виду темные части живописи, которые, имея древний вид произведения, восходящего к византийской школе, часто бывает совсем новой. Мягкая тепличная температура царила в этой комнате. Там стоял стул несколько скамеек, что создавало уютный вид. Я избавился от шубы и обременявших меня тяжелых одежд, и мы позавтракали, захваченный нами московской провизией, запивая чаем из самовара. После этого, вновь натянув тяжелые доспехи, защищавший меня от стрел зимы, я сел в кибитку, готовы весело противостоять злому холоду. При приближении к троице сергиеву монастырю жилище встречаются чаще, чувствуется, что мы подъезжаем к важному населенному пункту. И действительно, к монастырю из дальних мест стекаются паломники, сюда приходят отовсюду, ибо святой Сергий, основатель этого знаменитого монастыря, является одним из наиболее чтимых святых,